знанием, когда перестает быть предметом чувственного восприятия, и хотя в душе сохраняются мысль о нем, все же ни определения, ни доказательства его уже не будет. Поэтому если тот, кто имеет дело с определением, дает определение какой-нибудь единичной вещи, он должен знать, что оно всегда может быть опровергнуто, ибо дать такое определение невозможно.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 Но, кроме того, и тем, что прибавляют нечто такое, что может встретиться и у другого. Если бы, например, появилось другое тело с такими же свойствами, то оно явно было бы солнцем. Значит, обозначение «общим многим». Между тем было принято, что солнце – нечто единичное, подобно Клеону или Сократу. Ну а почему никто из признающих идей не предлагает определение какой-нибудь идеи? При подобных попытках истинность только что сказанного стала бы очевидной.